Олег Волков. Апокалипсис вид снизу. Том 1. Синяя канарейка пять. Аннотация. Никто из начальников Синей канарейки не ждал, что Виант Фурнак сможет вернуться в реальность. Да и разве программист, геймер и хакер сможет выжить там, где нездюжили крутые десантники. Но Виант все равно вернулся. Да, с него сняли уголовную статью и простили кражу 30 миллионов долларов, но на свободу так и не выпустили. И что теперь? Опять малахитовая капсула и слишком реальная компьютерная игра инопланетян — другая реальность. Опять планета Ксинея, на которой вот-вот разразится ядерная война. Опять куда-то бежать и выживать от заката до рассвета. Будь-то и этого мало, Вианту навязали напарницу. И так до бесконечности? Пока слишком реальная компьютерная игра в конец его не убьет? Нет. Все не так просто. Другая реальность дарует не только смерть, но и уникальные возможности. Главное выжить и вынести их в реальность. Серия Синяя канарейка 3.